Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем. Когда-то и сам Джохангир занимался боевыми искусствами, завоевал звание Мэйдзина, мастера, достигшего совершенства, стал победителем двух финальных боев без правил, создал свою школу в Брянске и три года учил детей и юноши искусству кунг-фу. Тогда это называлось каратэ.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 От щек Джохангира отлила кровь. «И ты ничего не предпринял?» «Предпринял, как только узнал. Мстителей мы возьмем, лишь бы не возникла резонанса. Кстати, вам фамилия Крутов ни о чем не говорит». «Крутов?» Мстислав Калинович не сразу вспомнил бывшего своего ученика. «Да, я знаю одного, если только это тот Крутов. Егор?» «Так точно».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 Его взяли люди Казановы, э, капитана Казанова, начальника Жуковской милиции по обвинению в убийстве военнослужащего, и сейчас он сидит в камере Жуковского СИЗО. Сватов подсуетился. Настислав Калинович крякнул. Майор Сватов был начальником охраны объекта номер 2, жёстким и умным, но излишне самостоятельным и грубым.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 Не исключено также, что он станет нам полезен. Мстители должны исчезнуть тихо, а охрану объекта заменить. Понял, будет сделано. Связь прервалась. Мастислав Калинович подержал трубку в руке, потом набрал номер. Винсент Аркадьч, как насчёт рандову? Что-нибудь важное? Бархатистым, раскатистым голосом отозвался председатель РВС Винсент Аркадьевич Валягин. Возникли небольшие проблемы, но посоветоваться необходимо. Если только вечером. Где можно в сауне клуба? Это идея, давно не принимал массаж. Хотя есть поговорка: в баню ходит только тот, кому лень чесаться. Трубка донесла сотый смешок, и Валягин отключил линию. Мастислав Калинович с улыбкой положил трубку и пошёл обратно в ванную.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 Сам, в общем-то, далеко не хилый человек, смотрелся, как запорожец рядом с Мерседесом. Винсент Аркадьевич в молодости был культуристом. Рост 2 метра 1 сантиметр, плечи 1 метр 20, почти косая сажень, объем шеи и бицепсов 69 сантиметров. Но и к 55 годам не потерял фигуры, разве что мышцы подзаплыли жирком, да пропала былая легкость движений.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 Взяря со стола уже открытую незаметной прислугой сауны бутылку пива Миллер. Ничего особенного, а взял вторую бутылку Джахангир. У меня всё нормально, проблемы возникли у системы. Конкретнее, я предупреждал, что нельзя брать на работу уголовников. А комты. И я был прав. Но Юрий Тарасович не пожелал тогда выслушать мои доводы, и вот результат. Валягин вытер красное, распаренное, месистое лицо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 Могу позволить себе предложить другое решение. С одной стороны, традиционное, ему много тысяч лет, с другой, мы его ещё не применяли. Я имею в виду российские спецслужбы. Ну-ну, благосклонно поощрил собеседника Валягин. Это одна из китайских стратегем, стратегема номер 27. Звучит она примерно так: притворяться глупцом, не поддаваясь вожделениям. Какой в неё вкладывается смысл? Смысл таков, что лучше сделать вид, что ничего не знаешь и не хочешь ничего делать, чем делать вид, что владеешь знанием и действовать торопливо и безрассудно. Валягин разломил крупного рака, пожевал мясо, разглядывая флегматичного с виду Джахангира. Ты случайно не китаец, Калиныч? В моей крови течёт кровь русских и монголов. Я пошутил. Ну и как ты собираешься воплощать свою стратегему в жизнь?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 Некая мощная структура хочет подчинить другую, равную себе. Как это сделать, не рискуя погибнуть? Война ведь может быть проиграна, силовое соперничество стратегически невыгодно. Между тем, ответ действительно прост сотрудничество и последующее постепенное поглощение. Джахангир перестал хрустеть раками, вытер руки краем простыни, не торопясь высказывать своё мнение.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 А сам проект состоит в разработке квази-оружия на основе ПИ. Разработка и испытание ЗГ, зомби-генераторов «Черный глаз» и пси-излучателей «Удав», подавляющих волю, на материале, то есть на людях, на подопытных кроликах, в качестве которых использовались заключенные, приговоренные к смертной казни или к пожизненному заключению, была лишь первым этапом проекта. Совсем скоро мы испытаем действия ЗГ на тех, кто нам мешает.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 Валягин вышел. Мстислав Калинович вынужден был присоединиться к нему в парной, температура которой, 100 с лишним градусов по Цельсию, мог выдержать далеко не каждый здоровый человек. Я считал, что дело легиона поддержка РВС. Расслабься, Калиныч, дыши через нос. Легион был и остаётся в твоём подчинении в качестве стратегического резерва РВС, хотя это действительно военная основа реввоенсовета.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 или припас ещё одну неразрешимую проблему. Да нет, думаю. Думай, думай, это полезно. Хочешь историю? Мне её Ицкович рассказал. У него сын работает редактором какого-то военного журнальчика, и решили они объявить конкурс на рассказ из 500 слов на военную тему. Первое место у них занял рассказ некоего Киселёва.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 вылезая из выгребной ямы. Валягин захохотал. Улыбнулся и Мстислав Калинович, хотя советника председателя РВС Пашу Яцковича не любил и его истории не слушал. Из парилки Джихангир выбрался первым, организм уже не выносил таких нагрузок.